Глава седьмая. Правильные люди, правильная среда. Несколько лет назад я перебралась в Нью-Йорк и вскоре осознала нечто ужасное. У меня не осталось друзей. Конечно, я общалась с товарищами по цеху, и мне при желании хватало отваги встретиться с тем или иным полезным человеком. Пообедать в четверг, попить кофе поутру в понедельник. Так я спокойно заполняла все рабочие часы. Но едва жизнь вошла в свою колею, как обнаружилось, что вечерами мне нечем заняться. От слова совсем. Нужно было что-то менять. Я предупреждала о том, что переезжаю, но все упрямо полагали, будто я до сих пор в Бостоне. Когда кто-то устраивал вечеринку или ужин, то обо мне не вспоминал. А знакомые мне люди только и были, что знакомыми, не друзьями, которые обычно приглашают посидеть вместе пятничным или субботним вечером. Глядя на мерцающие огни оживленного вечернего города, я задумалась, как мне познакомиться с вдохновляющими людьми и собрать вокруг себя круг друзей, о котором я мечтаю. Одно я знала наверняка — строить из себя жертву, жаловаться, что обо мне все забыли, что жизнь несправедлива, что найти друзей в Нью-Йорке так тяжело — дохлый номер. Я знала, что существуют и более здоровые меры, которые при этом мне доступны. Тут я вспомнила то, что мама говорила мне еще в детстве. Каждый раз, когда меня кто-то не приглашал на день рождения или куда-то еще. Чтобы пригласили тебя, нужно приглашать самой. Этот совет и вправду полезен. Специалисты в своей области, даже самые умные и успешные, которые спокойно предлагают сотрудничество важным личностям или берут на себя сложные заказы, слишком часто полагают, будто только и могут что ждать у моря погоды. «Зачем я вообще этому человеку? У него и так дел по горло». «Не хочу навязываться. Ещё сочтут надоедалой», — думают они. И это правда. По умолчанию вы и ваш кофе никому не нужны. И у Джеффа Безоса явно дел по горло. И Уоррен Баффет наверняка откажет вам. И мне. Однако это не значит, что нет смысла навязываться никому. Вообще, тем одиноким нью-йоркским летом я осознала. Другие люди как бы тоже тоскуют. И тоже ждут, когда их куда-то пригласят. Только представьте, если такого человека позовете именно вы. Я нашла один симпатичный мексиканский ресторан с достойной слышимостью и круглыми столиками, за которые можно было усадить 10 человек, и начала приглашать туда людей. Сначала знакомых, но круг вскоре расширился. Порой я нанимала какого-нибудь соведущего, и мы оба приглашали каждый своих гостей, тем самым дополнительно рекламируя друг друга. Что я делала в этом ресторане? Ничего особенного. Первые полчаса проходили непринужденно. Все только собирались. Потом я ходила по столикам и представляла гостей. Дальше мы ненадолго прерывались, официант разносил заказы. После чего я вновь шла по столикам и задавала вопросы, которые позволяли познакомиться с человеком поближе. Каким достижением за последний год вы гордитесь больше всего? Какие у вас планы на осень? Какое откровение за последние несколько лет вас удивило больше всего? Так я провела более шести десятков вечеров, которые посетили сотни людей. Со временем я прославилась в совершенно новом для себя городе как человек, который помогает окружающим искать друзей. Во время пандемии мероприятие видоизменилось. Оно стало проходить дистанционно. Мы с подругой Алисой Кон, исполнительным директором и рэпершей из третьей главы, работали через Zoom. Так мероприятие не пришлось закрывать, а гостей тем временем стало возможно приглашать со всего света. Не все, кого вы зовете, обязательно станут вашими близкими друзьями. На самом деле, о многих приглашенных вы после знакомства даже и не услышите. Кто-то в последнюю минуту откажется приходить или вообще исчезнет без следа. Однако с частью приглашенных удастся наладить полезные деловые связи. На одном из ужинов я познакомилась с редактором и в итоге начала выпускать еженедельные видеоинтервью в сотрудничестве с журналом «Ньюсвик». Ещё с кем-то я близко сдружилась, и теперь мне правда есть с кем провести время пятничным или субботним вечером. Причём мероприятие не только позволило мне добиться своего, оно принесло пользу и самим посетителям. Почему мы не хотим налаживать связи? Очевидно, почему налаживать связи выгодно. Можно познакомиться с полезными людьми, узнать что-то новое, поспеть за последними веяниями и… А вдруг… Найти умно-помрачительную работу или привлечь важного клиента, или получить место в каком-нибудь совете директоров. Тем не менее, многие упрямо обходят эту часть трудовой жизни стороной или откладывают ее в долгий ящик. Отчасти потому, что со стороны кажется, будто налаживать связи — та еще головная боль. Пригласить кого-то на кофе — это одно. Но если нужно, чтобы такое знакомство переросло в полноценную связь, Это же вложение, на которое многие взрослые в последний раз решались в студенческие годы, когда потенциальные друзья обитали в соседней комнате общежития. Опытным специалистам, у которых есть важные обязанности, и, возможно, целые семьи, отважиться на подобное вложение уже сложнее. И да, чтобы с кем-то по-настоящему подружиться, нужно время. Джеффри Холл из Канзасского университета провел исследование, которое показало — Чтобы человек из знакомого превратился в хорошего знакомого, необходимо открыто общаться с ним около 50 часов, из хорошего знакомого в полноценного друга — более 90 часов, а из полноценного друга в близкого — более 200 часов. У кого вообще сегодня есть столько времени? Однако даже простые знакомства могут изменить жизнь. Социолог Марк Гранаветтер в своей известной статье «Сила слабых связей», опубликованной в 1973 году, говорит как раз об этом. «Еще в 2015 году я познакомилась на своем мероприятии с одной женщиной. Ее пригласил мой соведущий. Потом я приглашала ее еще на парочку таких ужинов, а она позвала меня на подкаст, где я рассказала о своей новой книге. Вот вам приятное, но ни к чему не обязывающее знакомство». Причем эта женщина подкинула мне деловую возможность, которая за последующие пять лет принесла более миллиона долларов. Разве такое предугадаешь? И все-таки существует еще одна причина, еще более очевидная, которая мешает многим специалистам налаживать важные связи. А именно омерзение. Франческа Джина со своими коллегами из Гарвардской школы бизнеса провела исследование, в ходе которого выяснилось — Многим специалистам стыдно и неловко налаживать полезные связи. Дело не в том страхе, что возникает непосредственно при общении с человеком. Ощущать себя мерзко людей заставляют одни только мысли о том, что придется с кем-то нарочно общаться. Джина с коллегами просила участников исследования оценить, насколько охотно они приобрели бы тот или иной товар широкого потребления, начиная со средств личной гигиены в духе мыла или зубной пасты и заканчивая нейтральными канцелярскими принадлежностями вроде стикеров для заметок. Части испытуемых перед этим давали прочесть сюжет о том, как кто-то налаживает полезные деловые связи. Именно эта часть отдавала предпочтение средствам личной гигиены. Естественно, не всем настолько противно обзаводиться контактами. Однако, если вы из числа тех, кто не в силах заставить себя подлизываться или лицемерить, можно прислушаться к предостережениям, которые Джина с коллегами вывела в ходе исследования. Во-первых, не стоит налаживать связь во имя какой-то очевидной выгоды. Хочу познакомиться с той венчурной капиталисткой, чтобы она вложилась в мою компанию. Значительно действеннее знакомиться с людьми за тем, чтобы у вас было побольше друзей. Во-вторых, специалисты должностью пониже робеют налаживать связи значительно чаще специалистов должностью повыше. Тому есть два возможных объяснения. Одно звучит так. Более успешные специалисты потому и достигли таких высот, что им было в радость или хотя бы не в тягость налаживать полезные связи. Еще одно возможное объяснение заключается в том, что специалисты высшего звена ведут себя увереннее благодаря своему положению, ведь они, получается, и сами способны принести собеседнику больше выгоды. Вы меня познакомите с потенциальным клиентом, а я потом представлю кому-нибудь вас. Наблюдения джина в первую очередь полезны тем, что показывают. Людей напрягает не сама необходимость общаться с нужными людьми, а необходимость их использовать. Вообще связи бывают трех видов краткосрочные, долгосрочные и вечные. Краткосрочные связи, которые налаживаются исключительно ради сиюминутной выгоды, отражаются плохо на всем предприятии, а потому их я советую избегать. Связи нужны не за тем, чтобы получить нечто здесь и сейчас, иначе получается какая-то пародия на полезную связь, которая, кстати, отпугивает тех, кому дай только повод вообще ни с кем не знакомиться. А вот совсем иное дело — налаживать связи долгосрочные или вечные, то есть искренне общаться и даже дружить. Совсем как участникам исследования джина, специалистам низшего звена, нам необходимо тратить время на то, чтобы разбираться, чем помочь окружающим, после чего обращаться к ним с предложениями, выгодными в том числе и для них. Возможно, на первый взгляд, подобные действия кажутся сложными. Что вообще я способен предложить тому, у кого и так есть все необходимое? Однако существуют подходы и меры, которые помогут вам понять, о чем же способны пригодиться вы. Давайте как раз этот вопрос и обсудим. Кратковременные связи. Один из моих подопечных на курсе как-то рассказал. «В общем, обращается ко мне на неделе один парень, мол, хочу созвониться через Zoom». Они работают в одной среде, поэтому подопечный согласился. А потом его застали врасплох. «Парень этот вообще хороший», — признался подопечный. «Но мы буквально минут десять буднично пообщались, и он вдруг как возьмет, да как попросит меня о большой услуге». Я аж опешил. «Разве можно просить о таком, грубо говоря, незнакомца? Пусть даже и товарища по цеху. Мне неприятно обижать людей, поэтому я часто соглашаюсь помочь. Однако потом жалею, меня ведь просто используют». Меня бесчисленное количество раз просили кого-то представить журнальным редактором или каким-нибудь знаменитостям почти незнакомые люди. Порой такие вот внезапные нападения приносят краткосрочную выгоду. Поддавшись напору, человек может и согласиться. Вот только окупится ли подобное в долгосроке? Человек, которого использовали, вряд ли сможет продолжить искреннее общение с тем, кто его использовал. Совсем без краткосрочных связей не обойтись. Порой они необходимы. Допустим, вас уволили, и вы отчаянно нуждаетесь хоть в каком-то заработке. Вот только отчаянием никого возле себя не удержишь. Некоторые специалисты едва ли не неизвращенно понимают поговорку «за спрос денег не берут». Да, важно просить помощи тогда, когда это не выглядит откровенной наглостью. Вдруг повезет. К примеру, люди способны пожертвовать деньги незнакомцу, который собирает средства на благородное дело. Или могут при должном уровне вежливости помочь чем-то в духе ремонта отеля. Однако это не значит, что можно попросить кого угодно о чем угодно. Если вы в безнадежном положении, лучше всего обращаться к уже имеющимся друзьям. Они знают, кто вы, какой вы, на что вы способны, а значит, охотнее вложат в вас свой социальный капитал. Возможно, именно через друзей вы наладите связи с каким-то незнакомцем, способным помочь. Мало ли, вдруг чей-то приятель открывает новое дело, и ему как раз нужны сотрудники. Но друзья на то и друзья они уже знают вас и уже вам доверяют. Если же в отчаянии обращаться к незнакомцам, обстоятельства вряд ли будут на вашей стороне. А судя по исследованию Франчески Джина, вам еще и мерзко будет. Лично я следую и советую следовать правилу «Первый год никаких просьб». Мне пришлось выводить это правило из собственного горького опыта. Как-то раз я встретила женщину, восходящую звезду, журналистку, которая недавно выпустила очень успешную книгу. Она выступала на важной конференции, на которую я однажды надеялась и сама получить приглашение. Мы познакомились поближе за ужином, после чего обменялись парочкой электронных писем. И вот я решила кое о чем полюбопытствовать. Я очень старалась быть ненавязчивой. «Поздравляю с недавним выступлением», — написала я. «Я посмотрела видео и в полном восторге. Мне однажды и самой хотелось бы там выступить. Быть может, ты посоветуешь, как действовать, чтобы туда попасть». Вообще, я не сказать, чтобы устроила этой женщине засаду. Я не просила напрямую представить меня организатором мероприятия. Я всего лишь предлагала поделиться опытом. Только потом я осознала, даже с таким предложением обращаться было ну слишком рано. Ее ведь и без того наверняка заваливали всевозможными просьбами. Да, я была скорее ее товарищем, чем поклонницей. Однако такой просьбой наверняка поставила себя в один ряд с незнакомцами, которым лишь бы воспользоваться чужим влиянием. Представляю, что эта журналистка, скорее всего, себе подумала. Ну, посоветует она что-то в общих словах, а в ответ получит письмо в духе. «Спасибо огромное, это очень помогла. Кстати, а может, представишь меня кому-нибудь из организаторов? Судя по всему, моя речь безупречно подходит для их мероприятия». И тогда придется отказывать, открыто или не очень. Уж лучше перестать общаться здесь и сейчас. Ответь она мне, ее опасения бы не оправдались. Вот только опасения эти, к сожалению, были совершенно обоснованными. И ответа я так и не получила. Как же неприятно было осознавать, что меня сочли очередной навязчивой поклонницей, которая только затем и обращается, чтобы ее представили какому-нибудь человеку или провели на какое-нибудь мероприятие. Тогда я поклялась. Никогда в жизни больше не дам никому повода думать нечто подобное. Поэтому правило. Первый год — никаких просьб. Естественно, это не значит, что не нужно приглашать людей на мероприятия. Смысл дружбы в том и есть, чтобы знакомиться ближе. Или просить помощи совсем в мелочах. В духе «Не напомните, какую программу преобразования речи в текст они используют». Однако под запретом просьбы, которые требуют некого политического капитала, того, что успешные люди и без того вынуждены тщательно оберегать, не становитесь в один ряд с навязчивыми лизоблюдами. Если подождать год, а уже потом просить, никто не посчитает, будто вы навязываетесь исключительно ради корысти. И, честно говоря, в вас и корысти-то никакой не будет, даже на уровне подсознания. Ведь вы целый год выстраивались с человеком искренние дружеские отношения. Долговременные связи. Значительно лучше выстраивать отношения не в духе «мне нужно от вас вот это, что вы готовы предложить», а с прицелом на долгосрок. То есть без какой-то определенной просьбы в голове, а с одним лишь пониманием, что некий человек или группа людей достойны вашего внимания. Именно так я размышляла 10 лет назад, когда начинала писать для журнала «Гарвард Бизнес Ревью». Для него обычно писали успешнейшие ученые, эксперты и руководители. Я не искала определенных связей для определенных целей, однако понимала, что оказаться в нужной среде значит повысить вероятность успеха. Так я составила список всех, кто пишет для «Гарвард Бизнес Ревью», и среди них выделила жителей Бостона. Тогда я обитала в нем после чего приглашала бостонских коллег на кофе, причем каждый раз в кафе, которое было удобно собеседнику. Стоит найти с интересным человеком или группой что-то общее, как этим общим можно воспользоваться. Люди обычно остерегаются тех, кто ниже их по положению, ведь не могут же те обращаться к кому-то более успешному просто так. Но если обращаться к человеку как к равному, я тоже пишу для этого журнала, или я тоже состою в такой-то группе он зачастую охотнее отзывается и делится опытом. Я называю этот подход упором на преимущество. Везде, где можно, я старалась обрести для собеседника ценность. Если человек, к примеру, собирался выпускать книгу, то я говорила, а давайте я возьму у вас, а не интервью. То есть я сама предлагала помочь с раскруткой книги. И собеседник начинал воспринимать меня уже как ценную коллегу, благодаря чему мы сближались только быстрее. Таким образом, мне было значительно проще находить с другими авторами общий язык. Именно эти коллеги впоследствии предлагали мне писать в соавторстве, а также рекомендовали меня одной именитой французской бизнес-школе, где я и проучилась несколько лет. Но что делать, если вам нужно наладить связи не с коллегами? Что, если не существует как такового круга, в который вы хотели бы влиться? В таком случае можно создать этот круг самому. «Я никого не знала, никем не работала и ни с кем не дружила», вспоминает Танви готом Так обстояли дела в 2011 году, когда она перебралась из США в Сингапур. Танви примерно в то же время стала сидеть в Твиттер и решила, что в нем удобнее налаживать связи. Вот только общаться через интернет — это слишком уж по-североамерикански. Чтобы выстроить собственное сообщество, пришлось как следует постараться я обратилась за помощью к людям и составила список из 50 азиатских женщин с огромной аудиторией, на которых подписалась. Вспоминает Танви. «Потом я начала отслеживать чаты, но не обнаружила ни одного азиатского. В итоге я создала свой, для специалистов по персоналу». Так появился первый известный на весь мир азиатский чат в Твиттер. Танви не совсем представляла, к чему приведет ее затея, однако понимала, что хочет погрузиться в определенную среду в нашем чате были руководители по управлению персоналом генеральные директора лидеры мнения и так далее люди со всех уголков планеты вспоминает танви благодаря своему предприятию танви которая теперь преподает в сингапурском университете менеджмента стала получать предложение выступить на том или ином важном мероприятии ее имя стало появляться в сми а общество управления человеческими ресурсами шесть лет подряд отмечало ее заслуги в интернет среде Можно не собирать вокруг себя новую группу. Можно просто искать людей, которые способны быть чем-то полезными в ваших долгосрочных целях. Если вы однажды, возможно, переедете в Лос-Анджелес, есть смысл нарочно познакомиться с калифорницами Так вы из первых уст узнаете, какая в штате жизнь, и, возможно, заведете друзей, способных в будущем помочь. А если вам хочется в будущем преподавать в ВУЗе, то неплохо будет налаживать связи в научной среде, чтобы было кому дать совет. Главное — выбирать людей достойных». Именно так и поступала Дженни Фернандес. Когда она только начинала свой трудовой путь, то выстроила крепкие отношения со своим менеджером, которого впоследствии повысили для директора по маркетингу в китайском подразделении. «Общаться и дальше было тяжело. Все-таки разница в 12-13 часов», — вспоминает Дженни, «а дело происходило во времена, когда соцсетей еще не было». Однако я не забывала о подруге, рассказывала, как дела вообще и на работе, что происходит в нашем подразделении. Со временем такая дружба вполне могла распасться, однако стремление Дженни поддерживать связь впоследствии окупилось. Четыре года спустя она предложила мне перебраться следом в Китай. Ее повышали до директора по маркетингу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так Дженни начала заниматься бизнес-стратегией и маркетингом по ведущей продуктовой линии в 13 государствах. Слишком уж много специалистов живет по правилу с глаз долой и сердце вон. Но играть долго значит не терять связь и продолжать общение с теми прекрасными людьми, которые встречаются вам на пути. Некоторые специалисты, едва увидев возможность, спешат за нее ухватиться и просят о чем-то через 10 минут после того, как представится. Тем не менее, значительно больше выгоды, причем для обеих сторон, приносит терпение и внимательность друг другу. Долгосрочные отношения нужны не за тем, чтобы получить работу на следующей же неделе или даже в следующем году. Долгосрочные отношения нужно поддерживать с людьми, которыми восхищаешься, и с которыми стоит проводить больше времени. Никто не знает, чем такие отношения обернутся. И все же, если оказаться в правильной среде, где обитают правильные люди, то вероятность преуспеть повысится. Вечные связи. Возможно, самые благодарные связи — это связи вечные. Они выстраиваются на исключительной искренности. Ведь если у вас нет ни целей, ни ожиданий, лишь неподдельное желание узнать человека поближе, можно просто наслаждаться естественным развитием ваших отношений. Закономерно то, что мы теряем и обретаем связи в зависимости от нынешнего положения дел — или тех стремлений, которые начинаем преследовать. Однако будущего, естественно, не предугадать. Можно годами выстраивать отношения в одной среде и потом внезапно перейти в другую. Или искренне дружить с коллегами, а потом переехать в другой конец страны из-за предложения, от которого нельзя отказаться. Именно в таких случаях спасают связи вечные. Человек, с которым вас связывают вечные узы, может работать вообще в другой среде. Вы журналист, а он космонавт. Вы бухгалтер, а он политик. Но среду со временем можно и сменить. Мало ли, вдруг вы окажетесь как никогда близко друг к другу. Что еще любопытнее, друзья из разных сред могут влиять друг на друга совершенно неожиданным образом. Делясь крайне далеким от собеседника опытом, пробуждая в нем угасшие стремления или вдохновляя на необычные решения. Благодаря таким друзьям живется иначе и лучше. Именно такое произошло с Хаимом Макаби, основателем стартапа в области маркетинга влияния «Кашклик». Хаим родился в Рио-де-Жанейро, но почти три десятка лет назад уехал в Израиль. Желая выразить проснувшуюся в душе благодарность, Хаим начал бесплатно работать в организации, которая помогает иммигрантам. По ходу дела он подружился с сотрудником по имени Рикардо. Вместе они участвовали в организации всевозможных встреч, лекций и праздников. Позднее Рикардо начал работать в бизнес-акселераторе Израильского технологического института техниона но о друге не забыл. «Рикардо пригласил меня рассказать о стартапе, к которому я как раз хотел привлечь инвесторов. Так я выступил на мероприятии, которые организовали в том бизнес-акселераторе», вспоминает Хаим. Потом Рикардо принимал в технионе делегации бразильских предпринимателей. Он несколько раз звал меня выступить перед этими делегациями, поделиться личным опытом взаимодействия с израильской средой стартапов. Отдача от мероприятия была огромная. Предприниматель из одной такой делегации потом позвал меня в совет директоров собственного стартапа, рассказывает Хаим. Сегодня я член исполнительного совета, и у меня есть доля в том самом бразильском стартапе. Разве мог Хаим предусмотреть такое, когда только начинал добровольно сотрудничать с некоммерческой организацией по поддержке иммигрантов? Разве знал он, что подружится с Рикардо? Не уж тем более, что тот поможет ему в трудовой жизни. Однако, если налаживать связи без поиска какой-то определенной выгоды и просто искать интересных людей, помогать окружающему учиться новому, может произойти что угодно. От малого к великому. Именно это осознала Лора Гаснер Отинг когда взяла джекпот. Имя ее увидели зрители известнейшей передачи «Good Morning America», буквально «Доброе утро, Америка». Причем в самой студии, расположенной в центре Манхэттена, аплодисментами Лору встретила целая толпа. Каждый год издается более миллиона книг. Разве возможно новичку привлечь к себе внимание в таком многообразии? Первая книга Лоры, «Лимитлес», буквально «Без границ», была выпущена отнюдь не неименитым нью-йоркским изданием — Сама Лора не была никакой знаменитостью, просто мамой и предпринимательницей из пригорода Бостона. Ребенку Лоры был всего месяц, когда она получила приглашение, должное впоследствии изменить ее жизнь. Как так вышло? Благодаря вечным связям. Людям зачастую кажется, будто существует некое волшебное средство, благодаря которому тебе на голову падает приглашение на важное мероприятие или выгодный контракт, или предложение сняться в передаче. Однако волшебное средство — это не что-то единовременное. Наоборот, оно вечное. У Лоры все началось с того, что она составила руководство. До этого она 15 лет вела собственное дело по найму персонала. В конце концов, Лора продала его собственным сотрудникам и, выступив на конференции в стиле «Тед», подумала, а почему бы не выступать так постоянно? Но как этого добиться? С чего начать? Что учитывать? Чтобы найти ответы на свои вопросы, Лора зашла в фейсбук-группу об ораторском мастерстве. «Когда меня впервые пригласили в эту группу, — вспоминает она, — я так испугалась, там же столько людей, причем людей, которые зарабатывают за выступление по 30, 40, 50 тысяч долларов. И я такая, ну, мне подобное даже не светит, меня быстро разоблачат». Однако вместо того, чтобы прятаться и молчать, Лора поступала иначе. «Я буду всё использовать и изучать, но каждый раз благодарность давать что-то своё». Первым делом она спросила, как ораторы заключают договоры. В группе уже была база, куда участники загружали свои договоры, для примера. Но в базе царил настоящий бардак, а договоров-то тем временем было много. Лору это не остановило. «Я всё изучила и сделала необходимые пометки», — рассказывает она. Люди ведь как-то изучают сведения о том, как правильно путешествовать, снимать фильмы, распоряжаться авторским правом. Потом я поделилась наблюдениями с остальной группой. В итоге получилось четкое, удобочитаемое руководство, в котором было собрано все необходимое. Уже вскоре, по ее же словам, меня все запомнили, потому что от меня была отдача. Вот я узнала что-то о том, как издавать книги. Вот я узнала что-то о том, как вести подкасты. Всем я неизменно делилась. И так может каждый. По ее словам, благодаря желанию «помогать», я начала выстраивать по интернету дружбу с людьми, с которыми ни разу не виделась, и которые ни за что не осмелились бы обратиться ко мне вживую. Одним из таких людей стал Митч Джоэлл, знаменитый канадский писатель и специалист по цифровому маркетингу. Как-то раз он сообщил в своей группе, что будет выступать в Бостоне, и спросил, не хочет ли кто с ним встретиться. Лора ответила, что хочет. Так и зародилась дружба. Митчи и Лора продолжали общаться, а несколько месяцев спустя он отправил ей необычное сообщение. Как вспоминает Лора, он не такой. «Слушай, завтра будет мероприятие, которое спонсирует моя компания, и там будет выступать важный гость, Джо Байден. У тебя же был опыт в политике? Возможно, ты завтра не занята?» Лора не стала отказываться. Она перенесла свои встречи и целый день провела на мероприятии, где пересеклась с Байденом. «Когда выстраиваешь вечные связи, нельзя угадать, к чему они приведут. Если делаешь что-то хорошее вместе с хорошими людьми, то потом непременно что-то хорошее получаешь, признается Лора. Если налаживать вечные связи исключительно из желания помогать и узнавать поближе интересных людей, то вероятность преуспеть значительно повысится. Именно так я и сама оказалась на церемонии вручения грэми. Так как же я помогла джазовому оркестру получить грэми? Шел февраль 2017 года, а я никак не могла отдышаться. Я только что прибежала в переднюю часть зала в своем смокинге, была в шаге от сцены и того, чтобы помочь принять награду Грэмми в номинации «Лучший альбом большого джазового оркестра». В конце концов, не будут же меня ждать вечность. Сморгнув свет прожекторов и посмотрев на огромную затененную аудиторию, я улыбнулась, после чего нас потащили за кулисы фотографироваться. Как я вообще такого добилась? В конце концов, я не играла джаз, не была даже его ценителем. Я не отличу Майлса Дэйвиса от Дизи Гелеспи, а их обоих от Телониуса Монка. Я стала помощником продюсера этого джазового альбома благодаря тому, что проявила себя на другом поприще. Поприще связей. Расскажу о произошедшем пошагово, чтобы было яснее. Первое. Когда я только перебралась в Нью-Йорк, то стала налаживать новые связи с помощью уже знакомого мне подхода. Другими словами, я начала знакомиться с другими авторами, которые писали для Гарвард Бизнес Ревью и при этом жили поблизости. В итоге я пригласила на кофе Дэниела Гулати, венчурного капиталиста, который жил тогда в Нью-Йорке. Несколько дней спустя Дэниелу предстояло выступать на панельной дискуссии в новой школе социальных исследований. Видимо, на дискуссию не хватало людей. И Дэниел позвал меня. Второе. На мероприятии присутствовал Майкл Родерик, консультант и бывший бродвейский продюсер. После дискуссии он подошел ко мне, чтобы познакомиться. В итоге мы договорились вместе проводить мои ужины для поиска знакомых. Третье. Несколько месяцев спустя Майкл пригласил на такой ужин Селену Су, предпринимательницу, о которой я впоследствии писала в книге «Interpreneurial You». Четвертое. Еще через несколько месяцев психолог и бизнес-тренер Бен Майклс попросил Селену подыскать людей на завтрак, который устраивал для тех, кто желает наладить полезные знакомства. Селена позвала меня. Пятое. Наконец, затем завтраком я познакомилась с Кабиром Сигалом. Кабир будто отчасти происходил из эпохи Возрождения. Этот человек писал бестселлеры, работал в области финансов и при этом являлся офицером морской разведки. Он издавал и сборник стихотворений в соавторстве с Дипаком Чопрой и исследование, посвящённое движению в защиту гражданских прав и книгу об истории денег. Короче, этот парень умеет сосредоточиться на том, что ему интересно. Выяснилось, что Кабир всерьёз занимается джазом и создаёт композиции, а также мечтает написать либретто для оперы. «Я тут же осознала, что в силах помочь, и познакомила его с нужными людьми». Я тогда еще не умела писать мюзиклы, поэтому не то чтобы была завсегда тема музыкальной среды, но у меня имелось множество вечных связей, в том числе с разнообразными представителями музыкальных профессий, оперными певцами и композиторами. Мне очень хотелось помочь Кабиру, и я решила устроить мероприятие, на котором он познакомится с нужными людьми. И одним июльским вечером я собрала под своей крышей больше десятка людей из мира музыки. На мероприятии Кабир нашел единомышленника, и они вместе начали работать над оперой. Месяцы спустя Кабир работал над новым проектом. И глубоко благодарный отправил мне послание. «Дори, ты не против, если я впишу тебя помощником продюсера того альбома, который выпускаю летом вместе с коллективом «Тед Нэш Биг Бэнд»?» По его словам, альбом вполне мог удостоиться грэми и слова эти сбылись. Несколько месяцев спустя объявили номинантов, и Тед Нэш Биг Бэнд попал аж в две номинации. Причем выиграл в обеих. Я даже не думала, что когда-то попаду на грэми не говоря уже о том, чтобы пройтись по красной ковровой дорожке и, больше того, оказаться на самой сцене. Однако общение с людьми и готовность помочь способны творить чудеса. Людям зачастую лень ждать. Вот, говорят они, позвал человека пару раз на кофе, а мне не хотят помочь с работой или клиентом. Но связь, которую я наладила с кабиром через Дэниела, Майкла, Селену и Бена, скорее закономерна, нежели случайна. Налаживать связи значительно выгоднее, чем кажется. В основном из-за того, что можно получить благодаря цепной реакции. На каждом ее звене вероятность получить выгодное предложение только повышается. Нельзя угадать, что принесет та или иная связь, какая окупится, а какая так ни к чему и не приведет. Да, обидно, когда хочется после первой же беседы в кафе получить предложение устроиться на выгодную должность, но не выходит. Однако тот, кто играет в долгую, заведомо настроен на терпение. Он просто знакомится с интересными людьми, чтобы жизнь его была интереснее. Чем вы можете быть полезны? Франческо Джино, преподаватель Гарвардской школы бизнеса, вместе с коллегами осознала. Если ты понятия не имеешь, чем помочь окружающим, или полагаешь, что помочь ничем не можешь, то налаживать связи вообще не особенно приятно. Но если потрудиться, можно найти в себе что-то ценное. Главное — мыслить творчески. Прекрасно, если вы напрямую способны удовлетворить чью-то потребность. Вот кому-то нужен сотрудник, а у вас как раз на примете друг. Или кто-то ищет адвоката, а вы как раз знакомы с подходящим. Однако такие совпадения редки. Придется осваивать другие виды валюты. Один из таких видов, как можно догадаться, это дружеское общение и совместные впечатления. Когда Хаим Макаби работал в Израиле с Рикардо, то даже подумать не мог, чем это однажды обернется. Хаим дружил с Рикардо отнюдь не за тем, чтобы тот ему потом помог, но оба занимались благотворительными мероприятиями и постепенно стали друзьями. Дженни Фернандес точно так же сдружилась со своим менеджером, с которым прямо годами поддерживала связь даже после разлуки, даже когда та переехала на другой конец света. Коллеги часто общаются друг с другом и обмениваются опытом. Если вы обитаете в подобной среде, то смело пользуйтесь ее преимуществами. А еще по возможности можно вносить свой вклад в общее дело, как Хизер Ротенберг, о которой я писала в своей книге «Персональный ребрендинг». Только поступив в магистратуру, Хизер наладила связи с кучей влиятельных руководителей в своей области. Как? Она добровольно подрабатывала секретарем в профессиональном объединении. Должность была не то чтобы завидная. Хизер вела записи и отвечала за видеоконференции. Однако ей удалось выстроить крепкие доверительные отношения с ключевыми руководителями, которые впоследствии за нее едва ли не дрались. Вдобавок, руководители старшего звена зачастую, что говорится, варятся в собственном соку. Им следует почаще прислушиваться к мнению простых сотрудников. Поэтому, если вы способны выступать от лица коллектива или работаете в каких-то особых условиях, ваша точка зрения может оказаться очень ценной для руководства. Еще одна возможность показать окружающим свою ценность — это налаживать связи между людьми, которым было бы полезно познакомиться. Вновь напомню о тех нью-йоркских ужинах, которые я устраивала. Они не только позволяли мне налаживать связи самой и поспевать за жизнью, но и создавали среду, в которой знакомились сами гости. Без таких мероприятий моя подруга не нашла бы человека, который теперь дает ей ценные советы. А к обирнии познакомился бы с кучей людей из оперной среды. Есть что-то волнующее в том, чтобы выступать таким вот посредником. Ведь раз ты сводишь людей друг с другом, то о тебе, получается, знают вообще все. Возможно, именно поэтому… А еще благодаря влиянию Малькольма Гладуэлла многие гордятся тем, что знакомят людей друг с другом. Пусть даже делают это скорее по наитию. А ведь в такой деятельности важно придерживаться негласных правил. Во-первых, знакомить людей нужно по обоюдному согласию. То есть заведомо спросить мнение обеих сторон. «Как же часто я получаю электронные письма в духе? Пишу вам о том, что хотел бы познакомить вас с тем-то. Он оттуда-то и сделал то-то и то-то». Этот человек восхищается вами и вашими работами. Учитывая вашу занятость, я хотел бы помочь вам познакомиться, чтобы два специалиста по нетворкингу смогли работать сообща». С одной стороны, такой знак внимания даже кажется милым. Он не льстит. Написавший, очевидно, любит и уважает тех людей, которых желает свести друг с другом. Однако есть в этом письме и очевидные огрехи. Если бы написавший действительно знал, насколько я занята, он бы спросил, а есть ли у меня вообще время на встречу? Кроме того, человек почему-то уверен, что работать сообща — это достойная причина, по которой я обязана согласиться. Лично мне не хватает определенности. По правде говоря, определенностью здесь даже и не пахнет. Я вроде не говорила, что хочу познакомиться с кем-то из такой-то области или с такими-то заслугами. Мы с написавшим вообще не говорили о том, с кем мне хотелось бы познакомиться, и хочу ли я знакомиться вообще. В таком случае человеку явно стоило подготовиться получше. Да, полезное знакомство мне предложили из самых лучших побуждений. Но с чего бы мне тратить полчаса своей жизни на разговор с чьим-то другом и самой разбираться в том, что нас объединяет и почему мне выгодно с ним дружить? Наш посредник совершил распространенную ошибку, решил, будто все только и мечтают, как бы еще с кем-то познакомиться, дай только повод. Если не знаете наверняка, если человек не сказал прямо или вы не знаете его как облупленного, обязательно спрашивайте. В конце концов, вы можете запомниться одним тем, что внимательно к человеку и неравнодушно к его судьбе. Все по умолчанию зовут людей либо на кофе, либо созвониться по видеосвязи. В этом нет ничего примечательного. Так что, предложив подобное, вы можете затеряться среди множества других соискателей. Лучше подумайте, в чем собеседник может нуждаться. Чего желать? К примеру, за несколько дней до выступления в Дании я внезапно получила электронное письмо от женщины по имени Сигрун Бальдурсдотер, «Кейпенгаген известен тем, что в нем полно прекрасной одежды, предметов интерьера и украшений для дома», — писала она. «Я котюрье магистр в области маркетинга и международного бизнеса. Более 14 лет я работаю стилистом». Она предложила бесплатно свозить меня в копенгагенские магазины одежды, отметив. «Я смотрела видео у вас на сайте, и мне нравится, как вы выбираете одежду. Я быстро подберу одежду вам по стилю». Если бы я выступала в США, предложение наверняка не показалось бы мне привлекательным. Позвольте показать вам лучшие торговые центры Далласа. Однако Сигрун верно предположила, что я не смогу отказаться от возможности посмотреть город и закупиться подарками, как разблизились праздники. В итоге мы провели вместе больше, чем полдня, и до сих пор общаемся. Если вы поймете, какие из ваших навыков сочетаются с чужими потребностями, вам будет проще найти с человеком общий язык. Все мы знаем, что без связи не преуспеть в труде и вообще в жизни. Однако многие, испугавшись прослыть лицемерами, лишают себя возможности выстроить искренние вдохновляющие отношения, о которых мечтает каждый. Грамотно налаживать связи не значит искать выгоды. Это значит окружать себя правильными людьми, которые способны поддержать на жизненном пути. Вы играете в долгую, а потому разочарования и трудности неизбежны. Как продолжать путь, невзирая на препятствия и неудачи? Поговорим об этом в следующей главе. Запомните. Существует три вида связей. Кратковременные. Нужны за тем, чтобы быстро что-то получить. Работу, клиента и так далее. В таких связях люди обычно друг друга используют. Поэтому в минуту нужды старайтесь обращаться к людям из ближайшего окружения. Долгосрочные. Такие связи люди налаживают с теми, кем восхищаются и вдохновляются. Подобные связи могут оказаться выгодными, а могут и не оказаться. Вечные. Такие связи люди выстраиваются невероятными людьми в самых разных областях, которые порой, на первый взгляд, вообще не имеют к вам никакого отношения. Вечные связи выстраиваются на искреннем интересе, и кто знает, что они принесут со временем. Ваши пути могут переплестись очень неожиданным образом. В первый год знакомства никаких просьб. Не просите новых знакомых ни о каких услугах. По меньшей мере, первый год знакомства. За год в отношениях не останется неловкости, и станет совершенно ясно, что вы никого не используете. Если оказываетесь в какой-то среде, используйте все ее преимущества, выберите те общества, в которые вы могли бы внедриться, и налаживайте всевозможные связи с участниками этих обществ. Люди значительно охотнее отзываются на просьбы равных себе. Отношения должны быть двусторонними. Если вы общаетесь с кем-то более влиятельным или успешным, Волне может показаться, бутон не нуждается в вашей помощи. Мыслите творчески. Исключительно брать нельзя. Поэтому, как следует, подумайте о том, что способны предложить вы. Изучайте человека до тех пор, пока не придумаете способ помогать ему в ответ. Подсказка. Даже если человек влиятелен в своей области, ему наверняка не помешает помощь в другой области которой он уже не так успешен, но заинтересован. Например, даже самый важный человек может не знать, куда в городе лучше сходить, как заниматься спортом или вести подкасты. А вы тем временем, быть может, именно в этом разбираетесь.